переходили от высших к низшим чинам, и бывали случаи, когда, например, капрал, начальник патруля, приказывал повесить двенадцатилетнего мальчика, показавшегося ему подозрительным лишь потому, что в покинутой и разграбленной деревне, в развалившейся хате, варил себе картофельную шелуху. Спор между капитаном и майором обострялся. — Вы не имеете на это никакого права, — раздраженно кричал капитан. — Он будет повешен на основании приговора военного суда. — Будет повешен без приговора, — шипел майор Вольф. Швейк, которого вели несколько поодаль, слышал этот увлекательный разговор сначала до конца и только заметил сопровождавшим его конвойным. — А что в лоб, что по лбу. В одном трактире в Либене мы не могли решить, как поступить со шляпником Вашиком, который постоянно хулиганил на танцульках.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 Оба солдата, которые были откуда-то из Тироля, в один голос ответили «Не знаем по-чешски». «Вы понимаете по-немецки?» — спокойно спросил Швейк. «Да», — ответили оба, на что Швейк заметил. «Это хорошо». «По крайней мере, среди своих не пропадете».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 «Мне очень жаль, господин майор, но хотя вы по чину выше господина капитана, однако прав, господин капитан. Всякая поспешность вредна. Однажды сошел с ума судья одного из пражских районных судов. Долгое время за ним ничего не замечали, но во время разбирательства дела об оскорблении личности это выяснилось. Некий знаменочек». Повстречав на улице капеллана Гортика, который на уроке закона Божьего надавал пощечин его сынишке, сказал, «Ах ты, осел! Ах ты, черная уродина! Религиозный идиот, черная свинья, поповский козел, осквернитель христового учения, лицемер и шарлатан в рясе!» Сумасшедший судья был очень набожный человек. Три его сестры служили у ксензов кухарками, а он был крестным их детей. Он так разволновался, что вдруг лишился рассудка и заорал на подсудимого. — Именем его величества императора и короля присуждаю вас к смертной казни через повешение. Приговор суда обжалованию не подлежит. — Пан Горочек, — обратился он к судебному надзирателю, — возьмите вот этого господина и повесьте его там, ну, знаете, там, где выбивают ковры, а потом зайдите сюда, получите на пиво".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 При составлении протокола он неоднократно пытался вставить замечание, которое, быть может, уточнило бы ситуацию, но всякий раз раздавался повелительный окрик господина майора «Молчать! Я вас об этом не спрашиваю. Дело совершенно ясное». Ни Швейку ничего иного не оставалось, как только отдавать честь и соглашаться. «Так точно молчу. Дело совершенно ясное». В комендатуре гарнизона...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 Поляк частично понял, погрозил Швейку кулаком перед запертой дверью, упомянув при этом о вонючей дупе задницы, и удалился, гневно проворчав что-то о холере, как будто Швейк бог весть как его оскорбил. Ночь Швейк провел спокойно, так как мыши не предъявляли к нему больших претензий, По-видимому, у них была своя ночная программа, они выполняли ее в соседнем складе военных шинелей и фуражек, которые мыши грызли спокойно и в полной безопасности, так как интенданство опомнилось только год спустя и завело на военных складах казенных кошек без права на пенсию. Кошка значилась в интенданствах под рубрикой «Императорская и королевская кошка военных складов». Этот кошачий чин был, собственно говоря, только восстановлением старого института, упраздненного после войны 1966 года. Когда-то давно при Марии Терезии во время войны на военных складах тоже были кошки, а господа из интенданства все свои делишки с обмундированием сваливали на несчастных мышей. Однако императорские и королевские кошки во многих случаях не выполняли своего долга, и дело дошло до того, что как-то в царствовании императора Леопольда на военном складе на погоржельце по приговору военного суда были повешены шесть кошек. Воображаю, как посмеивались тогда в усы все, кто имел отношение к этому складу. Вместе с утренним кофе...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 — Но ты-то, должно быть, помнишь кое-кого, с кем ты там служил? Мне хотелось бы знать, кто остался из нашего двадцать восьмого полка. Вместо ответа Швейк заботливо приложил свою руку к лбу незнакомца, потом пощупал пульс и, наконец, подведя к маленькому окошечку, попросил его высунуть язык. всей этой процедуре негодяй не противился думая что швейк объясняется с ним тайными заговорщицкими знаками потом швейк начал колотить в дверь и когда надзиратель пришел спросить почему арестованный так шумит он по-чешски и по-немецки потребовал чтобы немедлен позвали доктора так как человек которого сюда поместили бредит в горячке однако это не произвело должного впечатления за больным человеком никто не пришел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 только об этой самой Италии. Дескать, там одни болотные воды и никаких других достопримечательностей. Вот он тоже от болотной воды схватил лихорадку. Трясла она его четыре раза в год — на всех святых, на святого Иосифа, на Петра и Павла и на Успение Богородицы. Как его схватит эта самая лихорадка? Он, вроде вот вас, начинал узнавать чужих, незнакомых ему людей. Ну, например,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 Восемь, девять, десять. Что не цифра, то подзатыльник. Больной схватился за голову и спрашивает, где он находится. Когда санитар сказал, что в сумасшедшем доме, профессор сразу припомнил, что попал туда из-за какой-то кометы. Он высчитал, что она появится через год, 18 июня в шесть часов утра.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 И мы на это идем с радостью, потому как знаем, что наши кости не будут гнить понапрасну. Мы пойдем за государя императора и его августейшую семью, ради которой мы отвоевали герцеговину. Из наших костей будут вырабатывать костяной уголь для сахарных заводов. Это уже несколько лет тому назад объяснял нам господин лейтенант Цимер. «Вы — свиная банда! — говорил он. — Кабаны вы необразованные! Вы — никчемные ленивые обезьяны!» Вы своим ножищем покоя не даете, точно они никакой цены не имеют. Если вас убьют на поле сражения, то из каждой вашей ноги выйдет полкило костяного угля, а из целого солдата со всеми костями его рук и ног свыше двух кило. Сквозь вас, идиоты, на сахароваренных заводах будут фильтровать сахар. Вы понятия не имеете, как после смерти будете полезны потомкам.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 Иисус Мария, когда? воскликнул Швейк. Чтобы я предал государь императора, нашего светлейшего монарха, из-за которого я столько выстрадал? Бросьте эти глупости, сказал майор. Осмелюсь доложить, господин майор, Предать государя императора не глупость. Мы, народ служивый, и присягали государю императору на верность, а присягу эту, как пели в театре, я, как верный муж, «Сдержал!» Присягу эту «Я, как верный муж, сдержал» слова Далибора из оперы «Далибор», выдающегося чешского композитора Бедержиха Сметаны, 1824-1884 годы. «Вот», — сказал майор, — «вот здесь доказательства вашей вины, и вот где правда», — он указал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 — Без давления? — Без давления. — А вы знаете, что вы пропали? — Знаю. В 91-м полку меня, безусловно, уже ждут, но разрешите мне, господин майор, сделать небольшое примечание о том, как люди добровольно переодеваются в чужое платье. В 1908 году, в июле, в старом рукаве реки Беронки в Сбраслове купался переплетчик Божитых с Пршичной улицы в Праге. Одежду он повесил на вербах и очень обрадовался, когда спустя некоторое время в воду влез еще один господин. Ну, слово за слово, баловались, брызгались, ныряли до самого вечера. Но из воды этот незнакомый господин вылез первым, пора де ужинать. Пан боже тих, остался посидеть еще немного в воде, а когда пошел одеваться к вербам, то вместо своей одежды... Нашел басяцкие лохмотья и записку. Я долго размышлял, брать не брать, ведь мы так хорошо веселились. Тут я сорвал ромашку, и последний оторванный лепесток вышел брать. А посему я обменялся с вами тряпками. Не бойтесь надеть их, они очищены от вшей неделю назад в окружной тюрьме в Добржиши.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 и направился в Прагу. Он старался обойти шоссе, шел лугами, окольными тропками и встретился с жандармским патрулем из Хухли, который арестовал бродягу и на другой день утром отвел его в районный суд в Сбраслов, ведь каждый может назваться Йозефом Божитыхом, переплетчиком с Пршичной улицы в Праге, дом номер шестнадцать. Хухли, предместье Праги